Прежде чем коснуться формирования бит-музыки, вспомним социокультурную ситуацию в Англии, особенно в молодежной среде накануне появления рок-н-ролла. Среди многочисленных группировок, в которые объединялись молодые люди с определенными социальными и культурными устремлениями, надо отметить прежде всего такие, как Тэдди Бойс» и «Битники». Первые, названные так с намеком на уменьшительное имя короля Эдуарда III, которому они поклонялись и подражали, представляли собой сравнительно небольшую группу так называемой «золотой молодежи», старавшуюся подчеркнуть свою непринадлежность к высшим слоям общества при помощи особых изысканных манер и специфической одежды начала века. Битники – явление общее для США и некоторых европейских стран в послевоенные годы, напротив, объединялись по принципу интеллектуальных духовных устремлений, носивших несколько пессимистический или скептический оттенок. Это было поколение взрослой молодежи, разочарованной и надломленной только что окончившейся войной. Оно было сродни потерянному поколению 20-х годов, описанному еще ремарком в его романах. Они всячески подчеркивали свою непричастность как к классовой элите, так и к обычным модникам. Носили темные свитера, спортивные ботинки, черные очки, береты и демонстрировали свое интеллектуальное превосходство. Их образ жизни был тесно связан с богемой, со средой авангардных художников, поэтов и артистов, обитавших в студиях, подвалах и маленьких кафе. Эти и многие другие группировки английской молодежи увлекались тогда главным образом музыкой под названием Тред и Скифл. Словом Тред назывался модный после войны английский вариант традиционного джаза, некая смесь нью-орлеанского диксиленда, постсвингового мейнстрима и коммерческой музыки. История Треда связана с именами таких музыкантов, как Кенни Болл и Акер Билк. «Скифл» – продолжение чисто английское, несмотря на то, что само слово, да и зачатки стиля возникли в США в XIX веке в сельской негритянской среде. Это наивная примитивная музыка, исполнявшаяся в основном на самодельных импровизированных инструментах, таких как стиральные доски, коробки из-под чая, кувшины, пустые чемоданы, козу, папиросная бумага в сочетании с расческой или другим предметом, бочка с метлой вместо контрабаса и так далее. Кроме того, использовались простые акустические гитары. Поэтому в 1958-59 годах на британских островах Достать этот инструмент было невозможно. В каждой школе, при церквах, в молодежных клубах играли скифл-бенды, количество которых исчислялось тысячами. Наиболее популярной фигурой этого направления стал певец и гитарист Лони Данегин из Глазго, который при определенной поддержке ряда компаний телевидения и радио нагнетал бум скифл, сдерживая волну американского рок-н-ролла. В альтернативе «скифл» или «рок-н-ролл» вся общественность, учителя, духовенство и администрация были в стороне первого, как более здорового явления. Борьба за «скифл» повелась на всех уровнях. Многие «скифл»-бенды стали постепенно усложнять репертуар, менять коробки и чемоданы на ударные установки. Бидон-контрабас на бас-гитару, акустическую гитару на электрическую. Но время делало свое дело. Остановить пришествие рок-н-ролла, в котором, помимо всего прочего, открывались новые профессиональные исполнительские горизонты, не удалось. Рок-музыка в Англии развивалась неравномерно и неоднородно в разных частях страны. В Лондоне, который чаще посещали американские гастролеры, где была более высокая общая культура, но и более жесткая цензура, начал складываться так называемый британский ритм-энд-блюз. Основным его создателем, да и потребителем была молодежь из средних слоев общества. Первые представители этого стиля постепенно оккупировали бывшие джазовые клубы, да и вышли они в большинстве своем из джазменов. Другая ветвь – это музыка, возникшая в провинциальных городах, особенно в крупных портах. Она отличалась спонтанностью, некой доморощенностью и в основном предназначалась для танцев и развлечения портовых моряков и молодых рабочих. Впоследствии разница между лондонским и провинциальным направлениями снивелировалась за счет средств массовой коммуникации, но пока мы рассмотрим их по отдельности. Лондонский ритм-энд-блюз ведет свое происхождение с первых опытов джазового тромбониста и бенд-лидера Криса Барбера еще в 1953 году. Его откровенная тяга к негритянскому искусству реализуется окончательно в 1957 году, когда он устраивает турне по Англии вместе с такими американскими блюзменами, как Биг Билл Брунзи и Мадди Уотерс. Двое из его коллег, певец и исполнитель блюза на губной гармонике Сирил Дэвис и гитарист Алексис Корнер постепенно отказываются от Барбера. Сперва они начинают проводить в лондонском клубе Blues and Barrel House ночные концерты и Джем-сессион. Позднее, в 1961 году, организуют собственный ансамбль Blues Incorporated при первом постоянно действующем ритм-энд-блюз-клубе «Иринг-блюз-клуб». В ансамбле участвовали выдающиеся английские исполнители – басист Джек Брюс, барабанщик Джинджер Бейкер, пианист Джонни Паркер, саксофонист Дик Хэксталь Смит. Постоянными посетителями клуба стали многие молодые музыканты, тянувшиеся к ритм-энд-блюзу. Нередко они выступали там с Blues Incorporated. Среди них были певцы Джон Болдри и Пол Джонс, а также будущие участники группы Rolling Stones – Мик Джаггер и Брайан Джонс. Через год Сирил Дэвис вместе с Джоном Болдри и пианистом Ником Хопкинсом создали свой коллектив, который по стилю оказался очень близок к музыке Мадди Уотерса. Алексис Корнер пригласил в Blues Incorporated саксофониста Грэма Бонда и ансамбль приобрел скорее джазовый оттенок. Таким образом, лондонский ритм-энд-блюз разделился на два направления. Дэвис представлял, как считали англичане, более деревенский стиль, а Корнер более городской. Затем в Лондоне открылся еще один клуб «Фламинго» в котором выступал Джорджи Фейм с группой Blue Flames, предложившей уже третье направление ритм-энд-блюза. Оно было характерно близостью к американской музыке соул и зарождавшемуся в США направлению фанк, которые олицетворяли Джеймс Браун и Моуз Эллисон. Вскоре в Лондоне возникает целая сеть групп, взаимосвязанных на основе блюза, но уже в его новом виде – блюз-рок. Это прежде всего Rolling Stones во главе с Миком Джаггером, где попеременно играли выдающиеся гитаристы Эрик Клептон, Джефф Бэк или Джимми Пейдж, Блюз Брикерс с гитаристами Джоном Майлом и Эриком Клэптоном, Манфред Манн с басистом Дейвом Ричмондом, Грэхэм Банд Организацион с гитаристом Джоном Маклафлином, Джеком Брюсом и барабанщиком Джинджером Бейкером. Своеобразным пиком развития английского блюз-рока стало образование в июле 1966 года группы «Крим», составленной из звезд этого течения – Эрика Клэптона, Джека Брюса и Джинджера Бейкера. Переходя к рассказу о периферийной английской бит-музыке, надо прежде всего назвать крупный портовый город Ливерпуль, где совершенно независимо от лондонских хит-парадов выплавлялась своя молодежная музыка на основе американского рокобили, смешанного с остатками скифу и традиционного джаза. Здесь в многочисленных клубах и дансингах играли группы, обслуживающие как местную молодежь, так и представителей торгового флота из разных стран. Еще в середине 50-х годов ливерпульские моряки, работавшие на линиях Гюнард или Блю Стар, которые соединяют Англию с Нью-Йорком или Нью-Орлеаном, начали привозить с собой американские пластинки с записями ритм-энд-блюза и только что появившегося рок-н-ролла. Местные музыканты, игравшие либо тред, либо скифл, постепенно переходили на исполнение рок-н-ролла и позднее твиста, Сперва лишь подражая американским звездам. Владельцы клубов и дансингов, местная пресса и продюсеры поддерживали новое течение, увидев в нем определенную коммерческую перспективу. Один из первых продюсеров, переключившихся с треда на бит, был Рой Макфолл, владелец клуба «Каверн Клуб» сделавший свое заведение центром социальной активности ливерпульских тинейджеров. Городская музыкальная газета Mersey Beat начала освещать жизнь бит-групп, формируя общественное мнение по поводу этого рода музыки. В дальнейшем группы ливерпульского стиля получили общее название Mersey Beat. В 1961 году газета опубликовала данные о группах, профессиональных и полупрофессиональных, работавших в Ливерпуле. Их оказалось около 350. При этом читательский опрос выявил, что наиболее популярной в Ливерпуле является группа «Битлз». О Битлз написано много исследований, биографических книг и статей, так что мы отсылаем читателя за полной информацией к другим изданиям. Здесь же упомянем только что Beatles типичный продукт и представитель ливерпульского Мерсибита. В школьном возрасте все участники группы играли в скифл-бендах. Затем уже вместе, главным образом в период работы в Гамбурге, откровенно подражали манере американских звезд рок-н-ролла, особенно Джину Винсенту и Джерри Льюису, исполняя песни Чака Берри, Бадди Холли, Карла Перкинса, Джерри Либера и Майка Столлера. И лишь позднее, после 1963 года, группа постепенно находит свое лицо, сочиняя собственную музыку, меняя направленность текстов, обогащая оркестровки включением самых разных инструментов, расширяя стилистические и эстетические рамки рок-музыки.